РАЗЛЮБЛЕННЫЙ Новгород, конечно, город великий. И не только потому, что он так называется – Великий Новгород. Но и потому, что здесь хаживали Гастамысел, Рюрик и, на минуточку, Вещи Олег, о котором и Пушкин, и фантаст Юрий Никитин писали. У нас ведь как? Если не писали, то вроде и не было. А если писали, но не было, то вроде бы и было. Прискорбно, но сейчас по Новгороду хаживаю я. Обо мне тоже писали. И я писал. Но это, слава богу, в прошлом. Сейчас я на мясном дворе в охране рублю. Присматриваю за колбасой и слушаю людей, когда на служебном автобусе туда-сюда езжу. У нас на работе как? Если кого поймал за руку или, скажем, в неположенном курении улечил. Премия. Но я жалостливый. Сентиментальный прямо. Как иной садист. Потому живу без премии, дурак. Жена от меня ушла, ибо, как говорится, пора и честь знать. Потому живу я один с тремя котами, в двушке на пятом с деревянными полами и балконом на широкую ногу. По утрам бегаю, по вечерам стою в планке и машу гантелями. По ночам изо всех сил не думаю, как жить дальше и надо ли. Славы не ищу, денег не ищу, и женщину не ищу, удовольствия не ищу. Смерти не ищу, власти не ищу, драки не ищу, закладок не ищу, жалости и той не ищу. Жду только, что, может, Бог в милости своей противоестественной душонку мою разморозит, и я немного воспряну. Хоть что-то начну, наконец, искать. Хоть какую-то уже демонстрировать жизнь. А пока внутри погибель, я для себя так решил. Буду везде ходить и причинять добро. чтоб не в себя глядеть, а на других, и через это глядение здороветь. В Новгороде, если опустить Кремль, заслуживают внимания муниципальные помойки. Там буквально на каждый аншлаг. Изобилие. Воронам очень нравится. Я, когда первую свою новгородскую помойку увидел, аж вздрогнул. И в дрожи той пробормотал. Хорошо, что Рюрик не дожил. Мне вообще нравятся исторические штучки-дрючки к обыденности приплетать. Через это приплетание обыденность становится менее обыденной. Да, ведь еще девиц в юбках срам прикрой встретил. Две стоят прямо, но шатаются. А третий не шатается, зато согнулась и блюет. А я мимо иду и говорю. Что ж вы творите, чере-гостомысловы? Или вот в очереди стоял, в магните. Меня туда как магнитом тянет. С одной старушкой посмотрели друг на друга ласково, а я и брякнул. мне подскажете, какого числа веча всенародная? Молоко почти по сто рублей за литр. Где такое видано?» А помойки, конечно, меня перепахали. Там столько мусора разноцветного, разнообразного, что если его весь одушеветь, можно мультик придумать вроде полного расколбаса но без пошлости. Философский мультик о загробной жизни вещей, что несут на себе отпечатки своих бывших хозяев. Но мультики делать я не умею. Я умею фотографировать и жаловаться. Обойду, думаю, все помойки Великого Новгорода, запечатлею и доложу мэру о положении вещей. Пусть меры примет. И мне занятие, и обществу польза. Мне все же в кровати лежать и думать, что когда один человек любит, то и другой должен его любить, а не разлюбливать односторонне, когда ему вздумается. Разлюбливать вместе надо. Или вместе любить. Иначе мука одна и бессонница. «У меня график на работе такой. Два дня в день, два дня в ночь. И четыре роздыха. А куда мне четыре роздыха? У меня от такой праздности смертоносные поползновения в уме обнаруживаются. Мне работать надо, не покладая головы. У меня ум, как ручки детские. Если в них погремушку не всучить, они черт знает, куда позасовываются. Такое сравнение родилось. Ум — ручки, мысли — пальцы». Пока пальцы заняты, шахматную задачку, например, щупают, то и хорошо. А как освободятся, как заимеют волю, какую только гадость не схватит. И в рот еще Сирич в душу тащит. Жуй, дескать, Жакуй. Извините, я про Жакуя вспомнил, потому что недавно французский фильм «Пришельцы» с Жаном Рено смотрел. Добрый фильм. Я сейчас кино редко смотрю. Мне тяжело недвижимым долго быть. У меня внутри потому что беспокойство. Я его духом непоседливости называю. Когда нутро приплясывает, затруднительно снаружи не дергаться. Нутро и наружу вроде сосудов сообщающихся, но не совсем. А может и совсем. Раньше я думал, что только из нутра в наружу все перетекает. А теперь рассуждаю, что и внутро и изнаружи течет. Я вчера эту мысль испытал. как Коктейль благостный выпил... Валерьянку пустырник корвалол и сел в кресло, без телефона и других устройств, чтоб и снаружи, и внутри сидеть. Так думал. Если телом спокоен буду, то и душой во ему успокоюсь. На десять минут мне хватило. У нас, у меня домофон через раз звонит. Часто мне никто не звонит. А раньше жена часто звонила, ключи забывала. А он, домофон наш, мой. То дает звук, то молчит, зубы сжал. А я думаю, вдруг она Кирилла этого разлюбит, как меня, а меня полюбит, как его, и домой придет, а я не услышу, дверь не открою. В такой ситуации нельзя дверь не открыть. Тут домофон не услышать, как совпадение наоборот, трагедия одна. Поэтому я иногда к домофону подхожу, труппу снимаю, слушаю и кнопку открывальную нажимаю три раза. Вот и здесь десять минут просидел. Опа, домофон же. Соскочил. Проверил, мало ли. Тишина. Полгода уже тишина. Хорошо хоть помойки завалены. Я с ночи выдрыхся. В кошмарах, как водится. Снилось. На снился, похоже. У меня есть. Пять лет назад получил. Снилось, короче, что я инкассатором работаю. И меня убивают. А я убиваюсь. Это от того, что у меня в Перми, где я долго жил, друг инкассатором робит. Я ему, как глаза протер, сразу позвонил и велел с работы увольняться, невзирая на жену, сына, ипотеку и автокредит. Сон четверга на пятницу шел. Опасно. А он не стал. Посмеялся только. Хе-хе. Дальше я котов покормил и себя. Я всегда сначала котов кормлю, а потом себя. потому что коты плоти целиком покорные они из природы не выпирают а люди частично покорные и выпирают по помойкам ходить интересно они на картах не отмечены блуждать приходится облуждать хорошо потому что случаются всякие случайности и помойки из за угла выпрыгивают а ты им радуешься ибо молодец разыскал или розыскал розыск Нет, все-таки разыскал. Визуально знаю, что разыскал. А почему разыскал, не знаю. Я у девятой помойки был, фотографировал. А тут бомжи подошли. Ну что, говорю, варяги, за зипунами? Те смеются. Бомжи вообще люди с юмором и почти всегда образованные. У нас же от ума и горя пьют, чтоб с собой расстаться, а не ради пьянства. Не успел с варягами разговориться о Томасем. Как чувствую, ног нет. И рук. И сердце в глотке клокочет. И оба глаза, как окоса Косауронова, глядят поедом. эта жена моя с Кириллом своим под руку вдоль дома идет с елкой новогодней. Я думал, она... А она... Да что уж теперь. Глядеть не могу. И не глядеть не могу. А она счастливая такая. Я знаю, когда она счастливая. У нее лицо светится. Глаза зеленые блестят изумрудисто. Руками взмахивает, как царевна лебедь. Ямочки на щеках появляются. А Рюрик, говорят, от тоски в Киев убыл. А я не убуду. Я в Новгороде останусь. Может, еще что с помойками придумаю? Нет. Ну как идет? Как идет? Боже ты мой!»